Сцена семнадцатая. Для Данте все прошло гораздо более гладко. Его тоже допрашивали и магистрат, и сотрудники спецслужб, однако в немалой степени благодаря его адвокату и другу Роберто Минутилло с ним обходили вежливо и держали на одном из балконов прокуратуры. Несмотря на усталость, давая показания, он не отступал от разработанной ими с Коломбой версии событий, которой никто ни на секунду не поверил. Минутило горячо противился даже его задержанию, ведь его клиент всего лишь исполнял долг добропорядочного гражданина. В три часа ночи Данте отпустили и отвезли в гостиницу «Импера». Поспав несколько часов, он купил новый мобильник, заявился в офис мобильного подразделения за новостями о Колумбии и скандалил с охранником, пока к нему не вышли Испозита и Гварнери. Данте отвели во внутренний двор, куда выходили покурить полицейский и усадили за стоящий неподалеку от переполненных пепельниц стол, где он и оставался до конца смены двух Амиго, которые по очереди спускались, чтобы его проведать. «Что с Коломбой?» спросил Данте ближе к вечеру, когда оба полицейских, наконец, смогли подсесть к нему и поговорить. «Ее уволят?» «Ее не могут уволить, не предъявив серьезных обвинений», ответил Испозита. «Жаль» сказал Данте. «На этой работе она растрачивает себя попусту». Испозито достал из пачки Данте сигарету. «Вы правда думаете, что эти сукины дети невиновны?» «Один из них был насильником, а значит, точно не воплощением невинности, а другой убил двоих. Но они не были террористами, а орудием в чужих руках». «Это вам ясновидение подсказало?» Нет, всего лишь глубокое знание человеческой природы. Гварнери покачал головой. Я признаю, что вы отлично читаете эти, как их, микродвижения. Но людей нельзя свести к примитивной схеме, они непредсказуемы. Не настолько, как вам кажется, ухмыльнулся Данте. Я попадаю в яблочко в девяносто процентах случаев. Бум, сказал Эспозита. Данте пожал плечами. Могу продемонстрировать». «Один из ваших фокусов?» Глаза Гварнери блеснули. «Найдется колода карт?» «Кажется, у меня есть колода из тех, что распространяли американские войска в Ираке», сказал Испозита. «Подойдет». Испозита исчез, а через десять минут вернулся с упакованной в пластик покерной колодой. «Пришлось перевернуть ящик стола вверх дном. Я даже нашел потерянные ключи от дома». «Вот видите, значит, уже недаром потратили время». Данте разорвал упаковку и бросил колоду на стол. «Новенькие, прекрасно». «Причем настоящие, а не итальянские подделки», — сказал Эспозита. «Вы с ними поаккуратнее». «Вы могли бы продать их на eBay? Вы ему денег бы заработали. Сколько получает инспектор?» «Мы вам не скажем, а то плакать будете», — сказал Гварнери. Данте снял с больной руки перчатку. «Мне понадобятся обе руки. Вы ведь уже привыкли?» «Никаких проблем», — сказал Гварнери. Дома у Мусты ему не представился случай хорошенько разглядеть руку Данте, зато теперь он смотрел во все глаза. Вопреки его предположениям, все пальцы Торры были на месте, но они были искривлены, прижаты к ладони и вдвое меньше, чем у взрослого человека. Почти нормальными — Выглядели только большой и указательный пальцы Данте, и он даже мог ими шевелить, но ногти на них отсутствовали. Всю его руку покрывала частая сетка шрамов. Гварнери покачал головой. — Позвольте спросить, почему отец бил вас только по левой руке? — Потому что я правша, а значит, она была менее полезной, и он никогда меня не бил. Данте обеими руками выбрал две карты. пикового туза с Саддамом Хусейном и червового туза с Хусеем Хусейном, его младшим сыном и руководителем службы безопасности. «Я предпочел бы красивую женщину, но будем довольствоваться тем, что имеем», сказал он, отложив карту с червовой дамой, командующим специальной республиканской гвардии Барзаном Аль-Гафуром Сулейманом Аль-Маджидом. «Да, мрачновато. Все трое мертвы. Не то чтобы я по ним слезы лил». «Разве вы не говорили, что отец вас пытал?» настойчиво спросил Эспозита. «Я сам наказывал себя розгой по его приказу, но отец никогда ко мне не прикасался. По крайней мере, мне так кажется, потому что мои воспоминания о силосной башне немного недостоверны». Данты выложил три карты в ряд и закурил. «Готово». Эспозита презрительно взмахнул рукой. Только не говорите, что будете показывать фокус с тремя картами. «Именно. Вот тузы, а вот дама», — заключил Данте тоном ярмарочного зазывалой и, перевернув карту рубашкой кверху, ловко перебросил из одной руки в другую. «Кто из вас двоих желает попытать удачу?» «Я», — сказал Испозита, и дотронулся до центральной карты. Он угадал. «Неужто вы правда думаете одурачить меня этим трюком?» «Мы просто разминались, а теперь будем играть всерьез», — сказал Данте. Этот раз он тасовал карты гораздо быстрее, и увечье нисколько ему не мешало. Однако Эспозита заметил, что угол дамы испачкан упавшим сигаретой сигареты Данте пеплом. «Надо определить ставку». «Десять евро?» — от души развлекаясь, предложил Гварнери. «Я приближаюсь к черте бедности, но еще не настолько обнищал». Данте улыбнулся уголками рта. «Стимулирующие препараты, конфискованные на таможне?» «Вы без того на взводе», — сказал Испозита. Пятнышко пепла было почти неразличимо, но с его места метку было прекрасно видно. «Как насчет вопроса?» Данте разложил карты лицом вниз. Вопроса? «Если я угадаю, ответите правду». «Любопытно». «Окей». «Где?» «Первая слева, с моей стороны». Данте перевернул карту. Испозиту угадал. Он растерянно вскинул брови. «Как вы это сделали?» Испозита торжествующе улыбнулся. «Знали бы вы, сколько шулеров я повязал». «Выкладывайте свой вопрос». «Что у вас с госпожой Касселли?» Испозито, ну ты и шельма!» — расхохотался Гварнери. «Договор есть договор». Данда почесал в затылке здоровой рукой. «Ничего. Скажем так, мы хорошие друзья, хотя в последнее время виделись редко». «Не врете?» «Я человек слова». «Дайте мне отыграться». Он снова притасовал карты. Теперь его руки двигались еще быстрее. «Интересный вопрос. Уж не питаете ли вы романтические надежды в отношении начальницы?» «Я женат». — смутился Испозита. И правда, где это видано, чтобы женатый человек поглядывал на сторону? — с иронией сказал Данте. — Валяйте. Испозита поискал глазами меченый край. — Опять левая. — Снова верно. Данте удрученно покачал головой. — Что за черт? Выставил себя на посмешище. Пожалуй, надо было попробовать что-нибудь другое. — У меня еще один вопрос. — «Окей. Что за история с каким-то звонившим вам родственником? Я знаю, что госпожа Касселли приказывала его разыскать». «Несколько месяцев назад какой-то тип позвонил мне, назвался моим братом и дал понять, что знает, кто я такой. Какое-то время я забавлялся идеей, что это правда. Я даже надеялся, что это так», — беззаботным тоном сказал Данте. «А на самом деле?» — спросил Гварнери. Лицо Данте оставалось непроницаемым. Похоже, очередной обман. Я ошибался. Как и сейчас, когда решил испробовать на вас свой фокус. Испозитор рассмеялся. «Вы обещали доказать мне, что безошибочно разбираетесь в людях, но, кажется, пока все наоборот». Молниеносно перемешав карты, Данте снова разложил их на столе. Карта с испачканным краем оказалась посередине. «Да ладно вам, хватит». «Мне уже совестно, что я так легко вас обыгрываю», — сказал Испозита. «Тогда я повышу ставку. Сто евро». Неспозита жадно улыбнулся. «Только учтите, я вам должок не спущу. Если проиграю, то расплачусь сполна». Гварнери, ты свидетель». Испозита перевернул центральную карту. Это был пиковый туз. Саддам Хусейн. «Какого...» «Взгляните и на остальные». Испозита перевернул карты. Дамы среди них не было. «Он тебя сделал!» Сложившись пополам от смеха, заявил Гварнери. ты вытащил даму из-под лежащей на краю стола перчатки. Я стер пятно с загаданной карты и испачкал другую. Да и помечена она была не случайно. «Надувательство!» Раздраженно проворчал Испозита. «А промолчать о том, что карта крапленая...» Ненадувательство, спросил Данте, закуривая очередную сигарету. «Вы хотели покрасоваться, но не слишком присматривались, потому что стеснялись глазеть на мою руку. Я лишь предположил, что вы считаете меня более неуклюжим, чем на самом деле, и не приминул этим воспользоваться». Данте раскрыл веер из карт больной рукой и снова надел перчатку. «Видите, человеческие существа гораздо менее сложны, чем принято считать». Их поведение можно с достаточной уверенностью предугадать. Вы тоже человек, сердито сказал Эспозита. Но не всегда себя им ощущаю. Данте сложил карты в стопку и вернул ему. С вас сто евро. Разбежались. Так и знал. Что такое? Спросил он, какой-то полицейский подошел к Эспозита и зашептал ему на ухо. Госпожа Касселли выходит, ответил инспектор. Данте вскочил. «Вы позволите мне с ней поговорить?» «Пожалуйста». Данте побежал к главному входу. Несколько мгновений спустя через проходную, устало помахав охраннику, прошла Коломба. На ней была вчерашняя одежда, и Данте понял, что его подруги даже не разрешили заехать домой, чтобы переодеться. Она чуть не столкнулась с ним лоб в лоб. «Данте, что ты здесь делаешь?» «Тебя ждал». Как с тобой обращались? Тебя хоть кормили? Все хорошо, я просто устала. Иду домой. Без выражения сказала она. Данте пятился перед Коломбой, заглядывая ей в лицо. Скажи только, когда мы снова увидимся? Как ты знаешь, следы имеют свойство остывать. Колумба остановилась. Ты о чем вообще? О расследовании. Мы проиграли бой, а не войну. Совсем с ума сошел? Нет никакого расследования. Можешь ты это понять. А как же ангельская дамочка? Мы что, позволим ей дальше весело порхать? И, может, убить кого-нибудь еще? Тебе что, дали прочитать мои показания? Только спросили, что я думаю на этот счет. И я ответил, что, по-моему, она существует. Поздравляю. Кока, это не шутки. Твои начальники слишком тупы или продажны, чтобы это понять. Но ты не такая. «Очень жаль. В противном случае жить мне было бы гораздо легче». Колумба оттолкнул его с дороги. «Я иду спать. Обсудим в другой раз». Она исчезла вдали, а данта так и остался стоять на тротуаре, закипая от сочувствия и разочарования. К нему подошел Гварнери. «Все хорошо?» данта опомнился. «Конечно». «Коломбо сказала, что я могу у вас кое о чем спросить. Что вы точно можете помочь?» Салгалон. «Что вы хотите знать?» «Все просто. Кто занимается трупом мусты?»